Глава одиннадцатая. Алена. Дверь закрылась за Димой, и я обреченно прислонилась к ней лбом. Что же мне делать? Вариантов немного, но сама мысль идти на сделку с совестью корюжила и ломала изнутри. Не только потому, что придется спать с практически женатым мужчиной, потому что понимала, что Дима опасен. Опасен в принципе и опасен для меня лично. Он занимал мои мысли до сегодняшнего вечера. Непрошно, нежеланно, невольно, но занимал, а теперь я вообще пропала. Если бы все было иначе, если бы познакомились при других обстоятельствах, если бы не был так настойчив и жесток, если бы был свободен, если бы помог мне бескорыстно, просто, потому что человек я бы не осталась равнодушной, а так блин, да ей сейчас не осталась равнодушной, красивой, статной, сильный достаточно, чтобы у неискушенной девушки снесло голову, но я ведь не такая, меня на голубую мечту о прекрасном, богатом, властном не купить. Тут другое. Между нами вспыхивало бешеное напряжение от единого взгляда, слова, прикосновения, иногда густое, темное, порочное марево. иногда звенящее, тугое, натянутое, как острая струна. Такому сложно противиться, но я смогу, точнее, смогла бы но не сейчас, сейчас все иначе, с привкусом тлена и безысходности. Я была благодарна, ради своего ребенка на всё готова даже под чёрт лечь, но самое страшное- попасть в эмоциональную зависимость от такого мужчины, мужчины, который не умеет любить. Но хоть остальные чувства не похоронены под толстым слоем циничного эгоизма. Обескураженная злость, и исказившее лицо, когда увидел беззащитные глаза детей, оставшихся один на один с системой, многое мне сказала. А еще как осторожно Катюшу мою нёс. Возможно, отцом Дима будет лучшим, чем мужем. Алён, это был он, да? В коридор вышла мама. Да, оттолкнулась от двери. Он. Просто Бог послал. Мама сложила руки в молитвенном жесте. «Как бы мы без Димы Катюшу вызволяли бы?» Я криво усмехнулась. Если это Бог, то что тогда дьявол делает? Нет, помощь Небесного в этом случае просто бесценна. Когда дело касалось детей, у матери отключались все инстинкты, кроме желания спасти и защитить. Только после вкуса этих добрых дел чего-то горечью отдавала. Я не религиозно, но в Бога верила. Разве в его правилах с пути сбивать, соблазном искушать, порокам душу отравлять? Или это проверка? Если так, то я ее не прошла. Мне показалось, что ты симпатична, Дмитрию. Мужчины не решают проблемы, если равнодушны. Моя мама, как и любая мать, хотела, чтобы дочь была устроена в жизни и не повторила судьбу матери-одиночки. Только это не наш случай. Зря, наверное, уберегла ее от подробностей и не рассказала, как именно строились наши взаимоотношения с Димой. Про Семёна мама тоже не знала. Считала его слегка ветреным, но хорошим. Жениться ведь собирался. А то, что принуждал быть его, что мою нет силы, подавлял. Я боялась сказать ей. Маме и так досталось мужской любви и заботы. Если узнала бы, что и у меня так же, вообще сломалась бы. Мам, Дмитрий Александрович не свободен. У нас ничего быть не может. Кроме секса. Это буквально повисло в воздухе. Мама даже отвернулась, смущенно пряча глаза. «Мама?» Услышала из спальни. «Мам!» Затем громкий плач. Я бросилась к дочери. «Маленькая моя, мама здесь, здесь!» Легла на кровать, прижимая к себе испуганную малышку. Катюша вцепилась в меня, вжалась, одеялом с головой укрылась. Наверное, боялась, что откроет глаза, а родных лиц не будет. Всего несколько часов, и у ребенка такая реакция. А если бы мне не отдавали ребенка дольше, даже представить страшно. Надеюсь, Тамара Николаевна уберется куда-нибудь подальше от нас и больше не появится. Увижу, не знаю, что сделаю. Ради каприза готова на преступление. Отнять у матери ребенка. Именно преступление. И плевала она на внучку, как ей от всей этой процедуры. Главное мне продемонстрировать свои возможности и его потешить. Старая больная женщина, не иначе. Катюша всю ночь просыпалась и вздрагивала. Я даже в душ сходить не смогла. Стоило пошевелиться, всхлипывала и рыдала. Буду верить, что пластичность детской психики поможет справиться со страхом. В садик не пошли. Я боялась оставить дочь. Нужно переждать. Вдруг с опекой так просто не закончится, или новоявленная бабушка еще что-нибудь выкинет. На работу тоже не пойду. «Инга, привет», — позвонила хозяйке студии. «У меня дома ЧП, не могу выйти». «Алёна, кем я тебя заменю?» Воскликнула она. «У всех ЧП, они у нас, знаешь, в порядке очереди». «Ну, я никак не могу». «Алёна, это работа, и вариантов немного. Либо сама найдешь замену, либо я найду замену тебе. Навсегда, без обид». «Я найду». Бросила в динамик и отключилась. Сучка. Понимаю, конечно, что для нее это бизнес, но все равно бесит. Вариантов у меня только лейка». Все остальные сами такие же, как я. «Привет, подруга. Дело на десять тысяч рублей». «Что за дело?» «Подменишь на работе? У меня такой трендец, И я коротко рассказала о выходке матери Ярослава. «Ничего себе дела!» Поддержала Лика. «Хорошо, выйду. У меня выходной сегодня. Только ты мне это скинь, что вы там танцуете? А то с перепугу стриптиза учить начну». «У меня дети сегодня. Никакого стриптиза». С семи вечера групповые женские, вот на них можешь блеснуть сексуальностью. Заметана? Два дня я не отходила от дочери, пока она не перестала бояться. Нет, совсем страх не ушел, но меня теперь могла заменить мама, когда Катюша засыпала, или если мне нужно ненадолго уйти. Дочка столько времени проводила с бабушкой, но в случае опасности рядом должна быть мама. Мама спасет. Вечером третьего дня я решилась. Больше тянуть нельзя. Дима о себе никак не напоминал, но я шестым чувством ощущала, ждет. «Привет». Начала ровно. «Мы можем увидеться». «Здравствуй, Алена. Он тоже был предельно спокоен. «Вечером у меня. Я пришлю машину». «Не нужно, я сама. Скинь точный адрес, пожалуйста». Дима тихо усмехнулся. «Да». «Наверное, лучше было бы ехать с водителем, но я хотела хотя бы что-нибудь решать сама. Видимо, выбор на такси или метро — последнее, что у меня осталось. В остальном я лишилась этого права. Увы».